Введение, дорогие наши слушатели, Академия Любви Лебедевых рада представить вам свою книгу уникальное издание, которое может стать вашим помощником, советником и другом в вопросах касающихся отношений с мужчинами, любовных, семейных, сексуальных. Уникальность издания в том, что основано оно не только на теоретических изысканиях в области сексологии и психологии семейных отношений, но и на нашем личном опыте, практических семинарах, которые помогли тысячам женщин поверить в себя, раскрыть бутон своей чувственности, научиться получать и дарить наслаждения, стать сексуальными, обрести личное счастье. Радоваться жизни, излучать позитив и жить в гармонии с собой и любимым. Главное верить в себя и свои силы, искренне желать измениться в лучшую сторону. Мы тоже начинали с этого, с идеи и веры в свои возможности, а также с желания помочь вам, дорогие наши ученицы и подруги, стать счастливыми. Над этой книгой мы работали пять лет. Мы благодарны нашим ученикам за то, что они разрешили внести их историю в нашу книгу. Вся книга основана на реальном опыте, а знания, которые вы почерпнете из нее, помогли более чем десяти тысячам женщин. Мы рады, что, слушая эту книгу, вы присоединитесь к нашему сообществу и будем счастливы, если вы. Последуйте нашим рекомендациям, воплотите их в своей жизни и тем самым получите положительный результат в отношении их с мужчинами. А те, кто нас еще не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Екатерина Лебедева, я психолог-сексолог, член Ассоциации сексологов. Мой соавтор Нина Лебедева, семейный психолог с пятилетним стажем. Это все регалии, которые, конечно, важны в нашей профессиональной деятельности. Но в этой книге нам хотелось бы поговорить с вами как женщина с женщиной. Для начала хочу рассказать о своем пути и своей личной жизни. В восемнадцать лет я встретила замечательного мужчину и впервые влюбилась по-настоящему. Это был мой первый серьезный роман. И я всерьез увлеклась психологией отношений. Я привыкла разбираться в вопросах детально и пошла учиться, чтобы стать профессиональным психологом. Мне казалось, что огонь страсти будет гореть вечно, ведь я красивая и молодая. А в нюансах интимной жизни особо разбираться не нужно. Все должно быть построено на любви. Если любишь, значит хочешь. Но через шесть лет наш роман изжил себя. Я относилась к своему мужчине как к брату, а он ко мне как к сестре. Мы уважали, любили друг друга, но вот страсти и желания в наших отношениях не было. Мы расстались, и я как человек, который привык вникать в суть волнующих его вопросов, поставила цель стать лучшим сексологом страны. Это была цель, которая ежедневно давала мне силы разбираться в вопросах интимной близости глубже, чем мои коллеги. Я получила образование психолога-сексолога и стала членом ассоциации сексологов. А сейчас я хочу поделиться с вами знаниями и навыками, которые приобрела, чтобы ваш огонь страсти горел вечно. И, конечно, я подготовила себя к счастливой семейной жизни и желаю встретить мужчину вони сон себе со схожими ценностями и убеждениями, чтобы создать с ним собственную вселенную. У Нины любовная история совсем как в сказке. Она встретила своего мужа, когда ей было пятнадцать лет, и вот уже десять лет они счастливо живут вместе. Нина щедро поделится с вами секретами счастливой семейной жизни. Я часто провожу время с Ниной и ее мужем, но еще ни разу не видела ссор в их семье. Нина семейный психолог от Бога и по образованию. Я делюсь с сестрой знаниями по сексологии, чтобы все грани ее личной жизни были в гармонии. Почему мы назвали наш проект Академия любви Лебедевых? В этих словах сила нашей семьи. Нашу мамочку зовут Любовь. Лебедевы – это фамилия, полученная нами от отца. Мы родные сестры. И благодаря поддержке нашей семьи проект приносит пользу огромному количеству людей. Мы хотим поблагодарить наших родителей за веру в нас, постоянную поддержку и безусловную любовь. Дорогие слушательницы! Все в ваших руках. Вы можете стать богиней в постели, сделать свою личную жизнь яркой и насыщенной, обрести страстные и гармоничные отношения. Все зависит от вас. И книга, которую вы слушаете, способна сделать вашу жизнь лучше, распахнуть двери в мир сексуального наслаждения, счастья и гармонии. В этой книге мы рассмотрим множество важных для каждой женщины вопросов: создание крепких и счастливых отношений, секреты сексуального влечения и наслаждения от секса, претворение в жизнь самых сокровенных чувственных желаний, секреты имбилдинга, оральных ласк и десятка других способов доставить удовольствие себе и своему любимому. Обо всем этом, а также о многом другом вы узнаете из нашей аудиокниги. Эту аудиокнигу очень ждали наши ученики. На каждом живом семинаре они спрашивали нас, когда же она выйдет. И вот аудиокнига у вас. Мы мысленно обнимаем вас и предлагаем отправиться вместе с нами в мир наслаждения.